Юстина. У меня для тебя подарок, сказал он. Его голос был комично низким, и из-за этого не удавалось относиться совершенно серьёзно ко всему, что он говорил. Принёс мне что-то небольшое, завёрнутое в бумагу, блокнот или небольшую книжку. Держал это на вытянутой ладони. Я всё ещё думал о нём он. Он держал, он позвонил, он написал. Я просто сидела. Он просто стоял, но вместе мы делали кое-что плохое. А чего все думают, что плохие вещи совершаются в темноте? Есть и вещи, которые всегда делаются среди белого дня. Наконец я на него взглянула. Как обычно, он стоял, выпрямившись, заслонял с собой солнце. Я видела его неясно, словно в тумане. Меня это радовало. Не хотела видеть его отчётливо. Не хотела, чтобы он Видел меня отчётливо. Очень не хотела, ему нравится. Не подкрасилась, не причесалась, не сняла старый лак. Выглядела как большой пузырь с намалёванным багомазом лицом. Мы уезжаем, сказала я. Уверена? спросил он. Сегодня вечером или завтра с самого утра? В Мазуры? спросил он. Наверняка на год, может и на дольше, сказала я. Ты ведь ненавидишь лес. Понекуешь приводить деревьев, напомнил он мне. Привыкну, заявил я. Это не хорошо, ответил он. Конечно, он был прав. Всё, что мы делали, было очень нехорошим. Лавка, на которой я сидела, стояла в сквере Броневского, рядом с ларьком с гамбургерами, из которого долетал сладкий тошнотворный запах. Рядом сидела старушка в розовом спортивном костюме с креша. и в мужских солнцезащитных очках. Неподвижно смотрела в одну точку и только прикуривала сигарету от сигареты. Прежде чем он пришел, я думала, что мы, возможно, устроим соревнование, я и эта дама, кто выкурит больше сигарет за 15 минут. Потом поняла, что у меня они тонкие, а у нее толстые красные мальборсотки. И это разные спортивные категории. Впрочем, кроме сигарет она ничего и не имела. А у меня был холодный кофе в бумажном стаканчике и бутерброд, от которого я дважды откусила, так и не добравшись до ветчины. Наконец он опустил руку с подарком вдоль тела, положил мой бутерброд мне на колени и, освободив таким вот образом для себя место, сел рядом. Уперся локтями в колени, сплел пальцы, улыбнулся, не раскрывая рта. Улыбка эта была жуткой. Когда бы я увидел ее на лице кого-то другого, убило бы. Его улыбка говорила: "Ну ладно, ты могла не знать, хотя спроси, ты узнала бы обо всём". "Давай без шуток", сказал он. "Мы приняли такое решение", ответила я. "Мы приняли", повторил он. "Я и мой муж", объяснила я. "Это его идея?", спросил он. "Это его идея", сказала я. Смотрю на него и раздумываю, вот когда говорят, что кто-то выглядит на сколько-то там лет, что это значит? Говорят, он выглядит на 45, а на самом деле ему 48. Он выглядит так, словно ему 45, а на самом деле ему 58. Может потому, что он болезненно ухоженный? Кто-то мог бы сказать, что он нахален, что в нем есть нечто от неряхи. Но нет, все, что в нем может показаться неряшливым, болезненно ухожено. Достаточно посмотреть на его штаны. Вроде бы старый, но собственно, они вроде старые, они из дорогой материи, которая выглядит вроде старой. А портной макароны или какой-нибудь другой блонски шьёт ему штаны, как вроде старые. Достаточно посмотреть на его ногти, словно бы нарисованные циркулем. Это началось на банкете. Банкет был по поводу премьеры той компьютерной игры, в которую издательская группа инвестировала миллион долларов. что принесло 10 миллионов долларов прибыли. Все радовались, а потому устроили радостный банкет. А я заявилась туда, поскольку была тогда мужественным рабом группы, работавшим в репортажном отделе и пишущим все те номинированные и премированные репортажи о человеческих несчастьях. Уже приближался конец торжества. Мы стояли в одной очереди в туалет, и тогда он попытался подбить ко мне клинья. Сказал что-то не смешное, а я засмеялась. До сих пор не знаю почему. Я знала, кто он такой. Не помнила как и его фамилия, но знала, что это он издал распоряжение инвестировать миллион в игру. Я запомнила фамилию через пару часов, когда он пошёл в душ. На прикроватной тумбочке была визитница. Меня это ужасно рассмешило. Я взяла две визитки. Ненавидела его, но делала то, что он хотел. Его гений состоял в том, что все вокруг делают именно то, чего он хочет. Потому-то у него и было столько денег. Ну да, у вас же нет денег. У Николая нет денег. Всякий раз, когда он произносил денег, я ощущал на языке привкус слона полчаса сосала монету в 5 грошей. Оставь его, это не твоё дело, это его проблема. Оставь его с ней и пойдём. сказал он и протянул мне руку, до которой я не дотронулась. Он снова спрятал ее в карман. Все еще улыбался. «Нет, это не для него. Ты так поступаешь не для него», заявил через миг. «Для нас», — ответила я, не понимая до конца, каких таких нас я, собственно, имею в виду. Сказала бы ему, что не могу перестать чувствовать себя ответственной за Миколая, что я познакомилась с Миколаем, подняв его с земли, буквально. Хрен там тебе есть до этого дела, добавила я. И если я брошу Николая, он снова пойдёт на землю, но на этот раз его никто не поднимет. Тогда почему ты это сделала, Юстинка? Может, всё дело в голосе, глубоком, словно колокол, сперва смешном, потом гипнотизирующим, слегка как у франчевского в панике клякси. У вас даже детей нет, сказал он. Михалай обо всём знает. Я ему рассказала, рассказала ему обо всём. На мик лицо его стало лицом человека, который вдруг понял, что в рот к нему попал живой червяк. Если бы я его не знала, даже не обратила бы на это внимания. Зачем? спросил он. Потому что меня от этого тошнит. И теперь вы уезжайте, спросил он риторически. Да, и теперь мы уезжаем, ответила я. Ой-ой, он простит тебе всё. Тут его кроме тебя уже не ждёт ничего. От него аж било издевательским притворным переживанием. Весь твой интерес ко мне, Юстина, сказал он тихо. Идёт от того, что тебе кажется, будто ты мне не нужна. Я ударила его в плечо. Раз, другой, третий. Так сильно, как смогла. Он напряг руку, и я почувствовал себя так, словно ударило кулаком в стену. Но я продолжала бить четвертый, пятый раз. «Я ухожу», — сказал он и встал. Заслонил с собой солнце. «Погоди». «Чего?» — спросил он. «Если ты такой умный, то скажи мне, зачем я туда еду. Скажи мне, что на самом деле думаешь. Ты уебок», — сказала я. «Что-то там есть, какая-то история, тема». Ты ещё не знаешь что, но чувствуешь это нутром. Он пожал плечами, а я снова нажелаюсь спросить об этом ле месте. Он говорит, приложил ладонь к животу. Ты не хочешь даже думать, что всё, что было, было ошибкой, сказала я. "Может и так", ответил он. "В этом я вижу отсутствие уважения", заявила я. "Отсутствие уважения к чему?", спросил он. Был Нахалин как тот, кто ни разу в жизни не слышал, что ошибается. Старушка в розовом спортивном костюме куда-то ходила. Я видела, как расступался перед ней голуби. Я столько раз говорил ему: "У меня есть муж". Говорил это себе. Ни он, ни я не принимали это всерьёз. Даже фантазировали на эту тему. Были у нас насчёт этого миражи, фатаморганы. Он полагал, что я разведусь. Я полагала, что Ему надоест. Он найдёт кого по младше, а я немного пострадаю, а потом всё приму. Естественно, теперь это не имело никакого значения. Как называется это место? спросил он. Зыборк, ответила я. Тебе придётся приезжать в Варшаву, чтобы не сойти с ума, сказал он. Там, где сидела старуха, теперь уселся громко дышащий мужик в кофте. Под его ногами голубь сосредоточенно клевал собачье дерьмо. Потом мужик отвернулся. Я видела, как он гипнотизирует людей просто стоя к ним спиной. Ему достаточно было заговорить. Хватит одного моего слова. Болинский вылетит, а ты станешь начальником отдела, сказал он тихо. Болинский твой друг со времён лицея, напомнила я ему. Вылетит, а ты станешь начальником отдела, повторил он. Прекрасно владел языком тело. Люди, которые проходили мимо или стояли неподалёку, могли подумать, что он спрашивает у меня о дороге. Одно моё слово. Ну и ты должна кое-что сделать. Говорял он, смотрел на свои ногти. Я почувствовал себя словно поучаствовал в съёмках редкого по отвратности порнофильма, за который мне потом не заплатили. Я должна идти, заявил я. Поедешь в Зыборк, но через пару дней позвонишь и скажешь, что не можешь там выдержать, и что твой муж остаётся в Зыборке, а ты вечером будешь в Варшаве. Приедешь в Варшаву и пойдёшь со мной на ужин, а потом пойдёшь ко мне. А на следующий день будешь начальником отдела, сказал он. Ты настолько серьёзно настроен, спросила я. "Да", ответил он. "Почему?", спросила я. "Пожалуй, потому что я тебя люблю". сказал он, стоя ко мне спиной и сразу ушёл, а я осталась на лавке одна. Когда он уходил, выбросил что-то в корзину, тот подарок, о котором говорил. Блокнот или маленькую книжку. Мне тоже нужно было кое-что выбросить в корзину, поэтому я выбросила бутерброды и кофе. Солнце теперь разливалось по всей площади, капало с деревьев, насыщало всё, а единственное, что я могла сделать, Это пойти в киоск за новыми сигаретами и подождать старушку, пока та вернётся, чтобы курить вместе с ней. Сигарету за сигарета, и глядя в ту же точку, что и она, и, может, через время, когда я успокоюсь, всё ей рассказать. Сука ты, наверняка сказала Бана. Огромное вам спасибо, наверняка ответила бы я.